Глава девятая. В гостиной, где все от ужинов расположились в креслах с рюмкой коньяку или недопитой чашечкой кофе, поднялся, наконец, первый смельчак и с улыбкой откланялся хозяйке дома. Остальные, решив принять это как команду, вместе с Полем и Аньес повскакивали с кресел и поспешили к своим машинам. Поле сидел за рулем, а Аньес предавалась власти неумолчного шума машин, мелькания огней, В тени непрестанного тревовления столичной ночи, не ведающей отдыха, снова возникло у неё странное, мощное чувство, которое охватывало её всё чаще и чаще. А ни её нет ничего общего с этими существами о двух ногах, с головой и шеей и ртом на лице. Когда-то она была захвачена их политикой, их наукой, их открытиями, считала себя малой частью их великой авантюры пока однажды в ней не возникло чувства, что она не принадлежит к ним. Это чувство было странным, она противилась ему, зная, что оно абсурдно и аморально. Но в конце концов решила, что не может приказывать своим чувствам. Она не способна терзаться мыслью об их войнах или радоваться их торжествам, ибо проникнута сознанием, что ей до этого нет дела. Значит ли это, что у нее холодное сердце? Нет, к сердцу это не имеет отношения. Кстати, никто не подает нищим столько милостыни, сколько она. Она не может пройти мимо, не замечая их, и они, словно чувствуя это, обращаются к ней, мгновенно и издали среди сотен прохожих, распознавая в ней ту, что видит и слышит их. Да, все именно так, однако к этому я должен добавить вот что — Её щедрость по отношению к нищим носила характер отрицания. Она одаривала их не потому, что нищие также принадлежат к человечеству, а потому что не принадлежат к нему, что они исторгнуты из него и, вероятно, столь же отстранены от человечества, как и она. Отстранённость от человечества вот её позиция. И единственное, что могло бы вырвать её из этого отстранения, конкретная любовь к конкретному человеку. Если бы она кого-нибудь действительно любила, судьба остальных людей не была бы ей безразличной, ибо ее любимый зависел бы от этой судьбы, был бы ее частью. И тогда у нее не возникло бы чувства, что то, чем люди терзаются, их войны, их каникулы, вовсе не ее дело. В своей последней мысли она испугалась — неужто правда, что она никого из людей не любит. А как же Поль? Она вспомнила, что за несколько часов до того, как они поехали ужинать, он подошёл к ней и обнял её. "А что-то с ней происходит?" В последнее время её преследует мысль, что за её любовью к Полю ничего не стоит, кроме единственного желания, единственного желания любить его единственного желания быть с ним в счастливом браке. Если бы это желание на миг ослабело, любовь улетела бы точно птица, которая открыли клетку. Час ночи. Они сы и поле раздеваются. Доведись каждому описать, как раздевается другой, как он двигается при этом, оба пришли бы в замешательство. Они уже давно не смотрят друг на друга. Аппарат памяти выключен и не регистрирует ничего из тех совместных вечерних минут, что предшествуют их укладыванию в супружескую постель. Супружеская постель алтарь супружества. И кто говорит алтарь, тем самым говорит жертва. Здесь один приносит себя в жертву другому. Оба засыпают с трудом, и дыхание одного будет другого. А посему они жмутся к краю кровати, оставляя посреди нее широкое свободное пространство. Каждый делает вид, что спит, ибо полагает, что тем самым облегчит отход ко сну другому, который сможет ворочаться сбоку-набок, не опасаясь нарушить покой партнера. К сожалению, партнер не воспользуется этим, ибо и он из тех же соображений будет притворяться спящим и побоится шевельнуться. Быть не в силах уснуть и не сметь шевельнуться — супрожиская постель. Они лежит, вытянувшись на спине, и в голове её проносятся картины. В них снова присутствует этот странный ласковый человек, который всё знает о них, но при этом не имеет понятия, что такое Эйфелева башня. Она отдала бы всё, чтобы поговорить с ним с глазу на глаз, но он умышленно выбрал время, когда они дома оба. Анис тщетно обдумывает, какой бы хитростью услать Поле из квартиры. Все трое сидят в креслах вокруг низкого столика за тремя чашечками кофе, и Поле старается развлечь гостя. Анис лишь ждет, когда гость заговорит о том, зачем он пришел. Она ведь это знает. Но знает только она. Поле нет. Наконец гость прерывает разглагольствование Поля и приступает к делу. Вы, полагаю, представляете себе, откуда я прихожу? — Да, — говорит Аньес. Она знает, что гость приходит с иной очень далекой планеты, занимающей во Вселенной важное место. И она тотчас добавляет с робкой улыбкой. — Там лучше? Гость лишь пожимает плечами. — Аньес, вы же знаете, где вы живете? — Аньес говорит. Возможно, смерти положено быть, но разве нельзя было придумать как-нибудь по-другому? Неужто необходимо, чтобы после человека оставалось тело, которое надо зарыть в землю или бросить в огонь? Ведь всё это чудовищно. Разумеется, земля это чудовищно, говорит гость. И ещё кое-что, говорит Анис. Вопрос, покажется вам глупым, Те, что живут там у вас, имеют лицо? Нет, не имеют. Лицо существует только здесь у вас. И чем же тогда те, что живут там, отличаются друг от друга? Там все являются своим собственным творением. Я бы сказал, каждый сам себя придумывает. Но об этом трудно говорить, вам это вы не понять. Ну когда-нибудь вы это поймёте. Я, собственно, пришёл для того, чтобы сказать вам, что в будущей жизни вы уже не вернётесь на землю. Они знают, конечно, наперёд, что скажет им гость, ничто не удивляет её. Зато Пол поражён. Он смотрит на гостя, смотрит на Энн, и она не может не заметить. А Пол? И Пол тут не останется, отвечает гость. Я пришел сообщить вам это. Мы всегда сообщаем об этом людям, которых мы выбрали. Я хочу лишь спросить вас в будущей жизни, вы хотите остаться вместе или предпочитаете уже не встретиться? Аниес ждала этого вопроса. По этой причине она и хотела остаться с гостем одна. Она понимала, что в присутствии Поля она не способна сказать «все». Я больше не хочу быть с ним. Она не может сказать это при нем, как и он не может сказать это при ней, хотя вполне вероятно, что и он предпочел бы попробовать в будущем жить иначе, а стал быть Безаньес. Однако сказать вслух друг перед другом «Мы уже не хотим в будущей жизни оставаться вместе, мы не хотим больше встретиться» — это все равно, что сказать «Я». Никакой любви между нами не существовало и не существует. А как раз это невозможно выговорить вслух, ибо вся их совместная жизнь уже более 20 лет совместной жизни, основанной на иллюзии любви, иллюзии, которую оба заботливо пестуют и оберегают. И так всегда, когда она представляет тебе эту сцену и дело доходит до вопроса гостя, Она знает, что с молодостью иты скажет против своего желания, против своей мечты. Да, разумеется. Я хочу, чтобы и в будущей жизни мы были вместе. Но сегодня впервые она уверена, что и в присутствии Поля найдёт в себе смелость выговорить то, чего и по-настоящему и до глубины души хочется. Она уверена, что найдёт в себе эту смелость, даже ценой того, что между ними всё рухнет. Она слышала рядом шумное дыхание. Поль уже действительно спал. Она будто снова вставила в проектор ту же самую катушку плёнки, отмотала ещё раз перед глазами всю сцену. Она разговаривает с гостем, поль на неё изумлённо смотрит и гость ей говорит: "В будущей жизни вы хотите остаться вместе или предпочитаете больше не встретиться?" Удивительно, хотя он располагает о них всей информацией, а земная психология для него непостижима, понятие любви неведомо. Так что он не осознает, в какое положение ставит их столь откровенным, практичным и доброжелательным вопросом. Аньес, собрав всю свою внутреннюю силу, отвечает твердым голосом. «Мы предпочитаем больше не встретиться». Этими словами она захлопывает дверь перед иллюзией любви. Часть вторая. Бессмертие. Глава 1. 13 сентября 1811. Вот уже третья неделя, как молодая новобрачная Беттина, у рождённая Брентана, поселилась со своим мужем по этому Махимом фон Арнимом у супругов Гёты в Веймаре. Беттине 26 лет, Арниму 30, женей Гёты Христиане 49. Гёте 62 года, и у него нет ни одного зуба. Арним любит свою молодую жену, Христиана любит своего старого мужа, а Беттине после свадьбы не прекращает флиртовать с Гётой. В тот день Гёте до полудня остаётся дома, а Христиана сопровождает молодую супружескую чету на выставку, устраивает её друг семьи, надворный советник Майер, где представлены картины, о которых с похвалой отозвался Гёте. Госпожа Христиана в картинах толку не знает, но помнит, что говорил о них Гёте, так что теперь с лёгким сердцем может выдавать его осуждение за свои». Арним слышит громкий голос христиана и видит очки на носу Беттины. Очки, то и дела, подпрыгивают, как только Беттина на кроличий манер морщит нос. И Арним отлично знает, Беттина раздражена до бешенства. Он, словно почуя в воздухе бурю, неприметно удаляется в соседний зал. Стоило ему уйти, как Беттина прерывает христиану. Нет, она нисколько с ней не согласна. Эти те совершенно немыслимые картины. Не менее раздражена их христиана, причём по двум причинам. С одной стороны, эта молодая патрицианка, хотя замужем и беременна, не стесняется кокетничать с её мужем. С другой стороны, оспаривает его суждения. Чего она добивается? Быть первой среди тех, кто состязается в преданности Гёте, и одновременно первый среди тех, кто восстаёт против него. Христиана возмущена каждой из этих причин в отдельности, а сверх того, тем, что одна логически исключает другую. Поэтому громогласно заявляет, что столь признанные картины нельзя считать немыслимыми. На что ведь тен отвечает так: их не только можно считать немыслимыми, но следует сказать, что эти картины просто смешны. Да, они смешны, и в поддержку своего утверждения она приводит аргумент за аргументом. Кристиана слушает и обнаруживает, что совсем не понимает того, о чём говорит ей эта молодая женщина. Чем сильнее кипетица Беттино, тем больше употребляет слова, заимствованные у своих сверстников, прошедших университетские аудитории. Кристиана знает, что Беттино употребляет их именно потому, что она Кристиана не понимает их. Она смотрит на её нос, на котором подпрыгивают очки, и ей представляется, что эти заумные слова и эти очки неразделимы. В самом деле, примечательно, что у Беттины на носу очки. Все же знают, что Гёте ношение очков в обществе почитает безвкусицы и эксцентричностью. Если Беттинина, не взирая на это, носит в веммери очки, то лишь потому, что хочет нагло и вызывающе подчеркнуть, что она принадлежит к молодому поколению, именно к тому, которому присущ романтизм, а очки. А мы знаем, что хочет сказать человек, когда он гордо и демонстративно причисляет себя к молодому поколению. Он хочет сказать, что будет жить в то время, когда иные, в беттинином случае христианы и Гёты, Вот тут уже давно и смешно лежать в могиле. Беттина говорит, располяюсь всё больше, и вдруг рука христианы взлетает к её лицу. Но в последние миг она осознаёт, что неловко давать пощёчину тому, кто у неё гостит. Она замирает, и рука лишь соскальзывает по беттининому лбу. Очки падают на землю и разбиваются. Окружающие оборачиваются, застывают в растерянности. Из соседнего зала прибегает бедняга горнимо, не придумав ничего умнее, приседает на корточки и начинает поднимать осколки, словно собираясь их склеить. В течение нескольких часов все напряжённо ожидают вердикта Гёты, в чью сторону он примет, узнав обо всём. Гёте принимает в сторону христиана и раз и навсегда запрещает супружеской Чите Арним переступать порог его дома. Когда разбивается рюмка, это на счастье. Когда разбивается зеркало, семь лет жди несчастья. А когда разбиваются очки, это война. Во всех воеморских салонах Беттина объявляет, что эта толстая колбаса взбесилась и искусала ее. Изречение переходит из уст в уста, и весь Веймар хватается за животики. Это бессмертное изречение, этот бессмертный смех, слышный и поныне. Глава вторая. Бессмертие. Гёте не боялся этого слова. В своей книге из «Моей жизни», означенной известным подзаголовком «Поэзия и правда» «Дихтун ун вагайт», Он пишет о занавесе, на который жадно смотрел в Новом Лейпцигском театре, когда ему было девятнадцать лет. На занавесе вдали был изображен, привожу слова Гёте, «Деа темпель дес хумес» — «Храм славы». Перед ним великие драматурги всех времен. В свободном пространстве между ними, вовсе их не замечая, шел цитата «Деа». Прямо к ступеням храма человек в лёгкой куртке. Он был виден со спины и ничем особенным не выделялся. Человек этот был несомненно Шекспир. Без предшественников и преемников немало не заботись об образцах, своим путём двигался он навстречу бессмертию. Конец цитаты. Бессмертие, о котором говорит Гёте, конечно, не имеет ничего общего с религиозным представлением о бессмертии души. Речь об ином, совершенно земном бессмертии тех, кто остается в памяти потомков. Любой человек может достичь большего или меньшего, более короткого или долгого бессмертия, и уже с молоду лелеет мысль о нем рассказывали, что у старосты одной маравской деревни, куда я мальчиком частенько захаживал, стоял дом открытый гроб. И он в те счастливые минуты, когда бывал чрезвычайно доволен собой, укладывался в него и воображал свои похороны. Ничего более прекрасного, чем эти вымечтанные минуты в гробу, он не знал. Он пребывал в своём бессмертии. Перед лицом бессмертия люди, конечно, не равны. Нужно различать так называемая малая бессмертие памяти человеки в мыслях тех, кто знал его, таково было бессмертие, о котором мечтал староста маровской деревни, и великая бессмертие, означающая память человеки в мыслях тех, с кем он лично не был знаком. Есть жизненные пути, которые ставят человека лицом к лицу с таким великим бессмертием, пусть не надёжным, даже не правдоподобным, но тем не менее возможным. Это жизненные пути художников и государственных деятелей. Более всех европейских политиков нашего времени мысль о бессмертии занимала, пожалуй, Франсуа Миттерана. Помню незабываемую церемонию, которая последовала за его избранием президентом в 1981 году. Площадь Пантеона была запружена восторженной толпой, и он удалялся от неё. Он один восходил по широким ступеням, точно так же, как шел Шекспир к храму славы на занавесе, о котором писал Гёте. И в руке у него были три розы. Затем он скрылся из глаз и оказался уже один одинешенек среди надгробий шестидесяти четырех великих усопших, сопровождаемый в своем задумчивом одиночестве лишь взором телекамеры, съемочной группы и нескольких миллионов французов, вперевших взгляд в телевизоры, из которых рвалась Бетховенская девятая одно за другое он возложил эти розы на могилы трёх мёртвых, коеих выбрал среди всех остальных. Он был подобен землемеру, втыкающему три розы словно три колышка в бесконечную стройплощадку вечности, дабы обозначить треугольник, в центре которого должен быть воздвигнут его дворец. Валерий Жискар де Стен, предшествующий президент, в 1974 году пригласил в Елисейский дворец на свой первый завтрак мусорщиков. То был же сентиментального буржуа, мечтавшего о любви простолюдинов и желавшего вселить в них веру, что он один из них. Митран не был столь наивным, чтобы желать походить на мусорщиков. Подобная мечта не сбывается ни у одного президента. Он хотел походить на мёртвых, что было гораздо мудрее, бо смерть без смерти точно неразлучная пара влюблённых, и тут чей лик сливается у нас с ликами мёртвых, бессмертием уже при жизни. Американский президент Джимми Картер всегда был мне симпатичен, но я проникся к нему едва ли не любовью, увидев его на телеэкране в спортивном костюме, бегущим с группой своих сотрудников, тренеров и телохранителей. Внезапно у президента на лбу выступили капли пота, лицо его искривилось в судороге попутчики, склонившись к нему, подхватили его под руки, поддержали. У него случился небольшой сердечный приступ. Бег трусцой должен был стать для президента случаем явить народу свою вечную молодость. Ради этого были приглашены операторы, не по своей вине, показавшие нам вместо пышущего здоровьем атлета стареющего человека в незадачливый для него час. Человек мечтает быть бессмертным, И однажды камера покажет нам рот, свёрждённый печальной гримасой, как ту единственное, что нам запомнится в нём, что останется у нас после него, как парабола всей его жизни. Он вступит в бессмертие, которое мы называем смешным. Тихо Браги был великим астрономом. Но сегодня нам известно о нем лишь то, что во время торжественного ужина при Пражском императорском дворце он так стеснялся отлучиться в уборную, что у него лопнул мочевой пузырь, и он отошел к смешным бессмертным мученикам стыда и мочи. Он отошел к ним так же, как и христиан-геты, на века превращенные во взбесившуюся кусачью колбасу. «Нет романиста, который был бы мне дороже Роберта Музеля». Он умер однажды утром, когда поднимал гантели. Я и сам теперь, поднимая их, с тревогой слежу за биением сердца и страшусь смерти, поскольку умереть с гантелями в руках, как умер боготворимый мною писатель, было бы эпигонством столь невероятным, столь неистовым, столь фанатичным, что вмиг обеспечило бы мне смешное бессмертие. Глава третья Вообразим, что во времена императора Рудольфа уже существовали телекамеры, те, что обеспечили бессмертие Картеру, снимавшие пиршества при императорском дворе, во время которого Тихо Браге Юрзол на стуле бледнел, закидывал ногу на ногу и закатывал глаза. Если бы к тому же он знал, что на него смотрят несколько миллионов зрителей, Муки его возросли бы во сто крат, и смех, отзывающийся в куларах его бессмертия, звучал бы еще громче. Народ наверняка бы потребовал, чтобы фильм о знаменитом астрономе, которому стыдно помочиться, крутили бы в канун каждого Нового года, когда люди хотят смеяться и, по большей части, не знают чему. Этот образ рождает во мне вопрос, меняется ли характер бессмертия в эпоху камер. Не заметил ответить. В сущности, нет. Ибо фотографический объектив существовал уже задолго до того, как был изобретён. Он существовал в форме своей собственной нематериализованной сущности. Хотя никакой объектив на людей не был наставлен, они вели себя так, точно их фотографировали. Вокруг Гёты не сновало никакой толпы фотографов, но вокруг него сновали тени фотографов, брошенные на него из глубин будущего. Так было, например, во время его знаменитой аудиенции у Наполеона. Тогда, находясь на вершине славы, император французов собрал в Вейрфуurte всех европейских правителей, которым надлежало выразить согласие на раздел власти между ним и императором русских. В этом смысле Наполеон был истинным французом. Мало было ему во славу свою погнать на смерть сотни тысяч людей, ему понадобилось еще и восхищение писателей. Как-то он осведомился у своего советника по культуре, кто считается самым признанным среди духовных авторитетов современной Германии, и узнал, что это прежде всего некий господин Гёте. «Гёте!» — Наполеон стукнул себя по лбу. «Автор страданий юного вертера! Во время египетского похода он как-то обнаружил, что его офицеры увлечённо читают эту книгу. Поскольку и сам знал её, он страшно разгневался. Выбрав офицеров за чтение такого сентиментального вздора, он раз и навсегда запретил им брать в руки роман. Любой роман. Пусть читают исторические сочинения это куда полезнее. Однако на сей раз он порадовался, что знает, кто такой Гёта, и решил пригласить его. Сделал он это даже не без удовольствия, ибо советник доложил ему, что Гёте знаменит прежде всего как драматург. Наполеон гнушался романами, однако признавал театр, ибо он напоминал ему сражения. А поскольку он и сам был одним из величайших авторов сражений и сверх того их непревзойдённым режиссёром, в глубине души он был уверен, что он одновременно и величайший трагический поэт всех времён. Больше, чем Софокл, больше, чем Шекспир. Советник по культуре был сведущим человеком, однако случалось кое в чем ошибался. Хотя Гёте и немало занимался театром, но слава его почти не была с ним связана. Наполеоновский советник, по всей вероятности, спутал Гёте с Шиллером. В конце концов, если учесть, что Шиллер был близок с Гёте, то не столь уж большой ошибкой было создать из двух друзей одного поэта. Возможно даже что советник действовал вполне осознанно, движимый похвальным дидактическим умыслом, когда сотворил для Наполеона синтез немецкого классицизма в лице Фридриха Вольфганга Шиллёта. Получив приглашение Гёте, не предполагая, что он Шиллёта, тотчас понял, что должен принять его. Оставался ровно год до его шестидесятилетия. Смерть приближается со смертью и бессмертием. Бака, как я сказал, смерть и бессмертие составляют неразлучную пару, прекраснее, чем Маркс и Энгельс, чем Ромео и Джульетта, чем американские комики Лорел и Гарди. И го ты не мог пренебречь приглашением бессмертного. Несмотря на то, что был тогда чрезвычайно поглощён работой над учением о цвете, почитая её вершиной своего творчества, Он оставил письменный стол и поехал в Верфурт, где 2 октября 1808 года произошла незабываемая встреча бессмертного поэта с бессмертным полководцем.